Не делают ли они что-то не то? Более предприимчивые клатчцы раскинули небольшие лагеря, обозначив границы частной собственности мешками и грудами одежды. Это напомнило Ангви двуцветные водосточные трубы и с микроскопической точностью отделенные один от другого дома в Мошенническом переулке и одновременно явило собой демонстрацию еще одного способа рисования линий на песке.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 Квозь алый туман донеслись до нее слова Ахмеда «С рубинами, изумрудами и даже с бриллиантами, госпожа Ангва!» Лицо Ахмеда оказалось на уровне ее глаз «И в серебряной оправе!»